Глава 16. План космической энергии для достижения изобилия Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Бог мой, да исполнит всякую нужду вашу по богатству своему и славе. Чтоб уповали на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. О Сын Духа! Я создал тебя богатым. Почему же так беден ты? Я сделал тебя всемогущим. Почему же столь слабый ты? Смешал я искры любви и мудрости, чтобы слепить тебя. Так почему ты впустил в себя кого-то другого? Обрати же свой взор в себя, где ты можешь найти меня, который в тебе, всемогущий, сильный, высший. Из священных книг индуистов. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих». В словаре дается такое определение слова изобилия, чрезмерное или сверхдостаточное количество, или приток чего-то переливающиеся через край обилие, наплыв, приток, богатство, избыточное количество. Говоря духовным языком, изобилие означает непрерывно накатывающие волны процветания, здоровья, счастья, спокойствия и всех благ жизни. Бог или космическая энергия является нашим поставщиком жизнедеятельности, созидательных идей, вдохновения и богатства поддерживать одну тональность с бесконечным, вот ключ к постоянному изобилию, который ведет к полноценной счастливой жизни. Разговаривая со многими людьми, я понял причину, почему они не могут добиться процветания. Они считают, что молиться о богатстве и успехе – это святотатство. Такая позиция основана на полном невежестве и религиозных предрассудках. Ничто не может быть дальше от истины. Эти люди верят в существование двух сил, что просто абсурд. Есть только одна сила, причина и сущность. Это космическая энергия. Если бы было две силы, то они отрицали бы друг друга. И у нас вместо упорядоченного космоса царил бы полный хаос. С математической, научной и духовной точек зрения существует только одна сила. Не может быть двух бесконечностей. Бесконечное нельзя ни разделить, ни умножить. Люди, которые пренебрегают молитвами о процветании и богатстве, сами себя лишают этих доступных, осязаемых и видимых благ. Вы здесь для того, чтобы жить жизнью, полной изобилия. И если вы не будете выражать изобилие и процветание, и утверждать богатство бесконечного, то может случиться, что вас все время будут осаждать кредиторы, а ваша семья будет прозябать в нужде. Это ментальная и духовная вселенная, и весь мир – это просто дух, бог или космическая энергия, принявшая определенную форму. Создатель и созданная вещь – одно, дух и материя – одно. Современная наука утверждает, что космическая энергия, дух и материя взаимозаменяемы и могут переходить одна в другую. Тысячи лет назад в Упанишадах говорилось, что материя – это низшая степень духа, а дух высшая степень матери, поэтому на деньги можно смотреть как на видимое проявление невидимого божественного изобилия. Почему она не могла добиться процветания? Некоторое время назад я беседовал с одной молодой женщиной, очень привлекательной и образованной, которая занимала прекрасную должность. Однако она не продвигалась дальше, хотя девушки в том же отделе явно менее компетентные. Одна за другой получили повышение. Она пожаловалась, что другие женщины в их офисе не любят ее, что ее не ценит начальник, а мужчины относятся к ней настороженно. В процессе беседы выяснилось, что настоящей ее проблемой было то, что она вела себя очень высокомерно. «Мужчины и женщины из нашего офиса ужасно мне надоели», — сказала она. Но на самом деле это означало, что она смотрела на них свысока. Я объяснил этой девушке, что критика и осуждение других людей в действительности прикрывает гнездящуюся в ней самокритику и самоосуждение, так как есть только один разум, общий для всех и для каждого отдельного человека. Я добавил, что она единственный мыслитель в собственной вселенной и что она сама несет ответственность за свои мысли. Ее пренебрежительное отношение к коллегам по сути, означала невысокое мнение о собственной персоне. А сотрудники подсознательно вбирали в себя ее негативные вибрации и в результате у девушки не было друзей и она не получала повышения в должности в течение 6 лет. Она поняла, в чем ключ к изобилию и продвижению в жизни. Эта молодая женщина осознала, что во вселенной, Есть только одна космическая энергия, дух, и что она здесь для того, чтобы применять эту энергию конструктивно и гармонично. К тому же девушка поняла, что пока держала в себе мысли полные критики и осуждения по отношению к другим, она использовала космическую энергию деструктивно. Горечь, недовольство и гордыня являются особенно деструктивным в силу неверного использования космической энергии. Когда мы мыслим негативно и деструктивно, мы создаем в нашем подсознании преграду для потока божественной энергии. Она использовала закон процветания и изменила свою жизнь. Поняв, почему она не продвигалась по службе, эта девушка тут же изменила свою позицию разума. Я дал ей следующую молитву, объяснив, что ей следует занять позицию мира и доброжелательности по отношению ко всем людям что вселенная едина и что закон гармонии должен превалировать в ее мышлении. Тогда и только тогда она сможет получить чистый, беспрепятственный поток космической энергии, который будет наполнять все ее существо. Вот молитва, какую она использовала. «Я дочь бесконечного. Бог любит меня и заботится обо мне. Я излучаю любовь, мир и доброжелательность, на всех работников в моем офисе и на всех людей вообще. Я получаю божественное руководство и вдохновение. Я знаю, что Бог или космическая энергия является источником моих поставок и что все мои потребности удовлетворяются во всякое время и повсюду. Я радуюсь продвижению и успехам других людей. Я знаю, что благословляя других, я благословляю себя, потому что все мы одно целое. У всех нас один отец или прародитель, принцип жизни. Я продвигаюсь вперед по всем направлениям. Бог процветает во мне сверх всяких ожиданий. Девушка повторяла эти истины вслух по 5-6 раз в день, что помогало ей сосредоточиться на главном. Благодаря постоянному повторению, эти истины погрузились в ее подсознание. И через месяц она совершенно преобразилась. Она вся светилась радостью. Ее назначили вице-президентом компании с огромной прибавкой к зарплате, и сейчас она обручена с парнем из их офиса. Желайте каждому человеку в мире всех богатств и изобилия бесконечного, осознавая, что он готов принять это, если будет смотреть на Бога, как на источник поставок, и любить все живое на земле. Он открыл для себя ключ к жизни, полной изобилия. Преподаватель испанского языка пришел ко мне посоветоваться по поводу своей проблемы эмоционального характера. Во время разговора я обнаружил, что мужчина был критически настроен по отношению ко всем людям, у кого были деньги, красивые дома, дорогие автомобили. В то же время он очень хотел иметь дорогие вещи и признавался, что нуждается в деньгах, чтобы должным образом заботиться о жене и двух детях. При этом он частенько употреблял в своей речи выражения «грязные барыши», и было ясно, что он завидует тем, кто сумел подняться по служебной лестнице и добился успеха. Я объяснил этому преподавателю, что нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это наше мышление делает вещи таковыми. Деньги или, попросту говоря, бумага, совершенно безвредны, безобидны, а монеты – Это сплав определенных металлов, которые отличаются скоростью движения электронов, вращающихся вокруг ядра. Я указал ему на то, что он должен учитывать подлинное значение денег как символа или средства обмена, за которым стоит свобода, гармония, красота, роскошь и изысканность. На протяжении веков деньги принимали разные формы, и это всего лишь способ, с помощью которого Бог поддерживает экономическое здоровье нации. Для него открылась дверь, через которую стали поступать богатства. Этот преподаватель понял, что зависть к другим блокировала поток бесконечных богатств, и что если осуждаешь деньги, они испаряются. Зависть к окружающим принижает нас. Бог наш источник изобилия, и каждая наша потребность может быть мгновенно, исполна удовлетворена. Завидовать другим значит отрицать собственные богатства и обеднять себя. Зависть несовместима с достатком, это напрасная трата энергии, она оказывает разрушительное действие на наше процветание. Божественная любовь это движущаяся сила. Любовь это всеобъемлющая доброжелательность, когда вы желаете всем людям здоровья, счастья, мира изобилия и всех благ жизни. Мудрое и искреннее служение людям и есть божественная любовь в действии. Принцип жизни или космическая энергия должен выражаться свободно, а любовь – это идеальное проявление божественного присутствия. Любовь означает мир, целостность, красоту и радость. Ревность, зависть и осуждение других людей указывает на ложную веру в то, что у бесконечного нет достаточных богатств, что если другой человек мультимиллионер, то нам придется мириться с недостатком. Это неверное толкование принципа жизни. Развивайте осознание любви. По моему совету, этот мужчина начал молиться следующим образом. Я знаю, что Бог мой мгновенный и вечный поставщик и помощник. Начиная с этого момента, Я буду искренне излучать любовь, мир, радость и доброжелательность на каждого человека, которого встречу на своем пути. В колледже, где я работаю, я утверждаю бесконечные богатства и изобилие для всех людей, поскольку знаю, что любовь – это реализация закона изобилия, здоровья, счастья и благополучия. Я приношу благодарность за божественные богатства, которые неизменны и вечны. Благодаря частому утверждению этих истин, в жизни преподавателя колледжа свершилось чудо. Все трудности личного характера, казалось, растворились и бесследно исчезли. Его глаза засияли радостью. «У меня такое чувство», — сказал он, — «что я сбросил с плеч десяток лет». Он получил повышение и был признан самым популярным учителем года. Его зарплата увеличилась в два раза, а в его доме теперь царят любовь, мир и гармония. До тех пор, пока мы не осознаем могущество божественной любви, наши достижения, все виды деятельности и взаимоотношения с другими людьми будут в какой-то степени ограниченными и неудовлетворительными. С другой стороны, если мы станем каналом для божественной любви, которая идет из глубины сердца и излучает доброжелательность на всех людей, нам будет сопутствовать успех, и божественное изобилие по всем направлениям. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Изобилие – это идея или мысль-образ в вашем разуме. В красивом городе Загребе, Югославия, который я посетил не так давно, в отеле я познакомился с одним местным бизнесменом, в течение нескольких лет живущим в Англии. Он прочел несколько книг, опубликованных покойным Генри Гемблином, из которых он почерпнул отдельные мысли о богатстве, что эта идея в разуме человека – ментальная позиция, образ мышления. Он сказал, что ему нужна была солидная сумма денег, чтобы открыть свой бизнес. Несколько раз в день этот мужчина посвящал какое-то время размышлению в тишине и представлял, как вкладывает деньги в свой бизнес, открывает счета в банке, когдает их своим сыновьям на покупку книг и что деньги свободно циркулируют в его жизни, принося благословения и пользу другим людям. Все это происходило в его разуме. Постепенно он выстраивал ментальный эквивалент богатства, поскольку человек может обладать всем благодаря правильному мышлению, то есть союзу сознательного и подсознательного разума. Примерно через месяц Ему приснился сон, где он увидел себя сидящим за игорным столом в Монте-Карло, Монако, выигрывающим 100 тысяч франков. Он знал, что это был ответ на его ментальную картину богатства. Мужчина тут же отправился в Монако и испытал в действительности все, что ему приснилось. После этого он вернулся в Загреб, открыл собственный магазин и таким образом получил реальную возможность распределять деньги так, как он хотел. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Часто во сне вам сообщается то, что необходимо сделать, чтобы достичь конкретной цели или желания. Некоторые сведения о жизни в Югославии. Я хотел бы добавить, что люди в Югославии могут владеть собственным бизнесом, иметь счет в банке и так далее. Это социалистическое государство, в котором, однако, есть свобода вероисповеданий, передвижения, языка, а также возможности для самовыражения. Образование бесплатное, поэтому учиться в колледже может каждый. Единственное, что студент должен покупать за свои деньги, это книги. Бизнесмен, с которым я беседовал, так же, как и наш гид, указал на то, что в их стране есть прогрессивная система, по которой человек получает зарплату соответственно качеству и характеру выполняемой работы. Система заработной платы в Югославии отличается от той, которая характерна для коммунистических государств. Медицинское обслуживание бесплатное, но все работающие люди выплачивают небольшой процент от своего заработка в счет национальной программы страхования. В каждой семье есть по меньшей мере один автомобиль. Средняя заработная плата составляет от 150 до 200 долларов в месяц, а рента за хорошую квартиру равна 40 долларам в месяц. Люди зарабатывают достаточно, чтобы позволить себе предметы роскоши и путешествия. Система этой страны во многом отличается от системы России и Румынии. Продукты питания и отели превосходны, впрочем, как и уровень обслуживания. Люди очень дружелюбны по отношению к американцам. Один гид сказал мне, что до того, как была установлена прогрессивная система заработной платы, обслуживание в отелях и в других местах было просто ужасным. Закон изобилия для мужей и жен. Что касается мужей и жен, то важно объединить их идеалы, побуждения и активную деятельность для того, чтобы по всем направлениям проявились божественные богатства. Если двое согласятся, что Бог есть бесконечный источник всего доброго, они будут процветать. Согласие означает гармоничную и счастливую совместную жизнь. Супруги – одно целое с космической энергией, которая и есть гармония и источник всех благ. Жена, которая утверждает, что ее муж получает вдохновение свыше и что он божественно направляем на всех путях своих, является величайшей вдохновительницей для него. Она тоже будет процветать, потому что думает об изобилии, а поскольку ее мысли созидательны, то она благословляет и себя. Когда вы молитесь о другом человеке, вы молитесь также о себе. Если же муж и жена постоянно ссорятся, то происходит пустая трата сил, что сопровождается потерями для семьи. Вот почему у многих супружеских пар финансовые трудности. Человек духовного склада никогда не отступает. Он идет вперед, вверх и к Богу, потому что нет конца его славе. Еще один секрет об изобилии на всю жизнь. Практикуйте закон молчания. Это значит, что если у вас есть какой-то определенный план, цель или заветное желание в жизни, не обсуждайте его ни с кем, разве что это необходимо сделать, например, поделиться с кем-то непосредственно вовлеченным в ваш проект, изобретение или предприятие. Вы можете поделиться этим с духовным советчиком, который способен оказать вам помощь посредством научной молитвы. Обсуждать это с друзьями или родственниками – неверное решение. Они могут раскритиковать идею. Чем меньше вы будете рассказывать о своем идеале, тем лучше. Продолжайте вынашивать цель с верой и убежденностью. И когда будет установлен ментальный эквивалент, ответ придет внезапно, подобно вдруг распустившемуся цветку. Божественный план для достижения изобилия. Любить Бога означает отдавать всю верность и преданность пребывающей в вас космической энергии, признать ее как высший и бесконечный источник поставок. Ваше высшее Я заставит вас любить других а любовь – это осуществление желаний. Чем больше вы будете излучать любви и доброжелательности, тем больше будет ваша доля в божественном изобилии. Ваш капитал состоит из бесконечных идей, которые находятся в божественном разуме, а божественные идеи возникают внутри вас. Человек, осознающий свою связь с космической энергией, становится каналом, который все меньше и меньше зависит от внешних условий и все больше от источника. Мы можем обратиться к божественному источнику богатств внутри нас, потому что Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Кратко о том, что следует запомнить. Изобилие означает бесконечное процветание, жизненную энергию, счастье, мир, радость и все блага жизни. Бог, космическая энергия, является источником всех наших поставок, удовлетворяющим все наши потребности во всякое время и повсюду. Многие люди продолжают жить в нужде, потому что считают, что молиться о богатстве – кощунство. Такая позиция основана на религиозных предрассудках. Бог дал нам все обильно для наслаждения. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Есть только один источник и одна сила. Если бы было две силы, то в мире не было бы ни порядка, ни равновесия, ни гармонии. Бесконечное едино. Оно не может быть разделено или умножено. С математической, научной и духовной точки зрения может быть только одна сила. Люди, которые проявляют колебания, когда им советуют утверждать процветание и все доброе в жизни, без всякого основания лишают себя этих видимых благ. Дух, Бог и материя едины. Это два конца одной палки, субъективный и объективный, видимый и невидимый. Ученые предпочитают использовать термин энергия вместо дух, но оба понятия являются синонимами. Дух энергия и материя взаимозаменяемы и могут переходить одно в другое. Это разные степени одного и того же. Талантливая молодая женщина, очень привлекательная и хорошо образованная, в течение шести лет не получала продвижения по службе, хотя другие девушки в ее офисе одна за другой получали повышение. Причина же была в том, что она смотрела на окружающих свысока, считая их ниже себя и постоянно критиковала коллег, говоря, они мне до смерти надоели. Мы становимся тем, что осуждаем. И эта девушка поняла, что причиной всех ее неудач была критика в адрес других и осуждение, корни которого в ее отношении к себе, поскольку она критиковала и осуждала сама себя. А это деструктивные ментальные яды. Она поняла, что ее мысли созидательны, и то, что она думает о других, она создает в собственной жизни, поскольку есть только один разум. Она смогла изменить свою ментальную позицию и начала излучать на всех людей положительные эмоции, любовь и доброжелательность. Более того, девушка поняла, что она дочь бесконечного и стала систематически возвеличивать Бога в себе. И через месяц ее жизнь преобразилась. Ее назначили вице-президентом компании с огромной прибавкой к зарплате. Один преподаватель критиковал богатых людей, в то же время испытывая потребность в деньгах и комфорте для себя и своей семьи. Он называл деньги грязными барышами и завидовал тем, кто смог подняться по лестнице успеха. Зависть, отрицательное отношение к деньгам и были его камнем преткновения на пути к благополучию, Мужчина понял, что зависть блокирует поток божественных богатств и что он сам себя обедняет. Он осознал, что в деньгах и во всем остальном во вселенной нет зла. Зло присутствует только в мыслях и побуждениях человека. И вот он изменил свою ментальную позицию и начал желать всем своим коллегам и знакомым здоровья, счастья, изобилия и всех благ. Он обнаружил, что любовь, Поражение доброжелательности ко всем людям. Это исполнение закона изобилия и защищенности. Этот человек стал упорно и осознанно утверждать, что Бог, космическая энергия, является источником его подставок и что все его потребности мгновенно удовлетворяются. Он начал также мысленно говорить каждому, с кем встречался в течение дня. Бог любит тебя и заботится о тебе. Каждый вечер он благодарил за божественные богатства, духовные, ментальные и материальные. И он как личность совершенно преобразился, а его зарплата в течение одного месяца значительно увеличилась. До тех пор, пока мы всем сердцем и подсознанием не впитаем любовь, наш бизнес, любой вид деятельности и взаимоотношения с другими людьми будут в какой-то степени ограниченными и неудовлетворительными. Когда мы станем каналом для божественной любви и начнем изливать на всех людей доброжелательность, осознавая, что божественные богатства проходят через каждого, с кем мы встречаемся, мы неожиданно обнаружим, что процветаем сверх всяких ожиданий. Богатство ⁇ идея в разуме человека. Один человек, который хочет иметь существенную сумму денег, чтобы открыть собственный бизнес, начинает с того, что уединяется, и рисует воображаемую картину, как он вкладывает деньги в свое дело. Он представляет также, что дает деньги своим сыновьям на покупку книг, а жене на новый автомобиль. Кроме того, мужчина мудро распределяет свои деньги. Он ментально действует так, как поступил бы в действительности, если бы у него были деньги. И в итоге ответ пришел во сне. Он увидел себя в Монте-Карло за игорным столом. Мужчина отправился в Монте-Карло и на его испытал все, что ему приснилось. Пути подсознания в деле реализации вашего желания неисповедимы. Так, выстраивая одну мысль о богатстве за другой, одну картину за другой, одно настроение за другим, он пропитал этим свое сознание, которое из мысли образа переросло в радость от полученного ответа на молитву. Все это отпечаталось в подсознании, а оно выразило желаемое в реальном мире. В Югославии правительство установило прогрессивную систему заработной платы, по которой людям платят за качество и характер выполняемой работы. Люди живут в этой стране по капиталистической прогрессивной системе, а не по коллективному коммунистическому плану. До этого обслуживание в отелях, магазинах и ресторанах было просто ужасным. Теперь же человек чувствует себя личностью и хочет выразить себя на самом высоком уровне. Он хочет, чтобы его ценили и признавали его права. Хочет испытывать уважение к себе. Хочет достичь успеха. Бизнес или предприятие, с помощью которого человек хочет получить прибыль или продвижение по карьерной лестнице, больше не воспринимаются как нечто недостойное. Один из наших гидов сказал, что было время, когда успех, богатство и достижения были не в почете, восхвалялась посредственность. Теперь все не так. Появилась тенденция к продвижению людей динамичных, талантливых, конструктивных. Что касается семейной жизни, то важно объединить идеалы, побуждения и виды деятельности мужа и жены, чтобы продемонстрировать божественное изобилие. Между супругами должна быть абсолютная гармония, поскольку в этом случае они единое целое и настроены на одну тональность с космической энергией, которая и есть гармония и источник всех благ. Жена, которая вдохновляет своего мужа и утверждает, что Бог руководит им, вскоре обнаружит, что их брак с годами становится все более и более благословенным и что они процветают сверх всяких ожиданий. Было бы неверно с вашей стороны обсуждать свои планы, идеалы, цели и стремления с другими людьми, за исключением тех, кто является вашим духовным консультантом, кто молится вместе с вами и радуется вашему успеху. Ваши так называемые лучшие друзья могут раскритиковать ваши заветные желания. Это все равно, что срезать цветок еще до того, как он распустился. Любовь, Это исполнение закона здоровья, богатства, успеха и постоянных поставок. Любить Бога значит иметь здоровое, почтительное уважение к находящемуся в вас божеству, и тогда вы автоматически начнете уважать и почитать божество в других людях. Осознайте, что Бог – это ваш мгновенный и вечный поставщик во всякое время, и излучайте на окружающих любовь, мир, радость и доброжелательность. С кем бы вы ни встречались, утверждайте про себя, божественные богатства проходят через вас, и с каждым днем вы становитесь все богаче и богаче. Если вы будете так поступать, то скоро заметите, как постоянный поток духовных, ментальных и материальных богатств непрерывно и безостановочно потечет в вашу жизнь. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем